Я купила случайно собачку, игрушку. На ладошке поместится счастье белого плюша. В детстве я не играла, взрослой стать поспешила. А вчера в тихомолку вновь игрушку купила. К двери лифта спешу вся в заботах своих, а в кармане моем собачонка сопит. Под подушкой лежит, чтобы никто не узнал. Я с игрушкой усну. Спи ты, ты устал.